Глава 14. Адамберг закатал брюки, опустил ноги в речную воду, она была еще очень холодной, и стал наблюдать за тем, как струйки закручиваются вокруг камней, а вокруг его ступней, которыми он шевелил, задерживая течение, возникают пузырьки. На это занятие никогда не хватало времени, а оно казалось ему очень увлекательным и никогда не надоедало, и по прошествии двух часов он почувствовал себя совершенно отдохнувшим от переполоха по поводу ританкур и готовым приступить к отложенной работе с носителями блох комиссар старался увильнуть от любых процедур связанных со списками перечнями ведомостями таблицами выборками однако на сей раз ему никак не удалось бы их избежать в данном сложном деле этот этап мог стать решающим он кое как обсушил ноги вытерев их от траву немного прогулялся пришел в трактир первым и расправил влажные края брюк. «Вы хоть рыбу видели?» — недоверчиво поинтересовался Жоан. «Вы ведь даже удочку не намочили!» «Она высохла, сейчас я ее сложу, зато я видел в воду, много воды!» Смотрите на воду — скука смертная, тем более, если даже не пытаешься ловить рыбу!» «Скука! Что вы, Жоан, каждую секунду в воде что-нибудь происходит, что-то такое, чего никогда раньше не было и что никогда не повторится!» «Но раз вы так расслабляетесь...» Остальные члены команды постепенно собирались. Жуан расставил чашки для сидра и бутылки, принес за стойки кофе для Меркаде, который явно не доспал, однако мужественно открыл ноутбук. «Ну, поехали!» произнес Адамберг, энергично потеряв щеки. Меркаде тут же погрузился в свои записи. «Я могу ненадолго вас оставить», — спросил Жоан. «Еще рано, но к ужину уже все готово». «Конечно, Жоан», — ответил Адамберг. «Вы можете оставить нам ключи?» «Закройте за мной», — велел хозяин. «Я постучусь в дверь, когда вернусь». «Обычное дело», — прокомментировал Матьё. «Не может Джон сидеть с утра до ночи в четырех стенах, и это тоже обычное дело», — добавил он, приложив ладонь к уху. Снаружи кто-то раскатистым голосом исполнял незнакомую песню, и Адамберг открыл окно, чтобы лучше слышать. «Грозный монстр, ужасный монстр, о, любовь, еще страшнее тебя!» «Кто это поет?» — спросил комиссар, закрывая окно. Жуан, кто же еще?» — сказал Матье, подойдя к нему. Он счастлив, что у него такой мощный баритон и очень этим гордится. У его голоса широкий диапазон. Жоан может брать гораздо более высокие и более низкие ноты, чем многие другие обладатели его тембра. Его пение нередко разносится по всему Лувьеку. Все местные жители знают его песни наизусть. Он исполняет только четыре, самые любимые и никакие другие так что иногда слышишь, как кто-нибудь из его соседей, сам того не зная, напевает себе под нос арию, написанную в семнадцатом или восемнадцатом веке». «По правде говоря», — добавил Матье, понизив голос, чтобы репутация Жуана не пострадала. «Когда он куда-нибудь сматывается, распевая во весь голос, это значит, что он отправился на поиски белой ласточки». «Белой ласточки? Совершенно белой?» «Да, у него бывают видения, только никому не говорит, расскажу тебе как-нибудь потом». «У него все песни из барочного репертуара», спросил Вейренг. Лейтенант был единственным в отделе поклонником музыки. Он пел в хоре и часто ходил на концерты. Он даже попытался, хотя и безуспешно, приобщить к своему увлечению данглара, но этот вид искусства не входил в сферу познаний и интересов майора. «Ага, вы узнали мелодию», — воскликнул Матье. «Если не ошибаюсь, это Рамо. «Рамо и Люли, его божества!» «У него и правда красивый звучный бретон», — признал Вей Рэнг. Но он, к сожалению, не всегда попадает в ноты. «Так и есть, но музыка сложная, петь эти вещи не так-то просто. Я пробовал несколько раз. Впрочем, никто не замечает, что он фальшивит. Никому до этого и дела нет. И прошу вас, ни слова об этом. Сам он об этом даже не догадывается, а если узнает, то очень расстроится». «Само собой разумеется», — сказал Адамберг. «Но как бы неудивительно была музыкальная страсть Жуана, нам все же придется вернуться к нашим блохам». Адамберг испытал мимолетное сожаление от того, что не может присоединиться к Жуану в поисках белой ласточки. Его нынешние поиски были куда менее приятными, и он, прежде чем сесть за стол, собрал волю в кулак. В конце концов, это была его идея — прочесать ловьек в погоне за блохами». «Сначала мне нужно добавить ваши данные», — обратился меркаде Кританкур. «У меня ничего нет. В домах, которые я обошла, блох не было». «Очень хорошо. Значит, если исключить женщин, всего это нам дает 19 зараженных домов и 14 подходящих мужчин». «Мы забыли одну важную вещь», — уточнил Адамберг. «Покупатель четырех ножей, которого Матьё обнаружил в Рейне, несомненно носил накладные усы и бороду рыжего цвета». — Несомненно, — повторил за ним Берон, — в Лувьеке нет ни одного рыжего. — Значит, из наших 14 мужчин нужно исключить всех бородачей. — Господи, — охнул Наэль, — опять все сначала. — Минуточку, — возразил Верден, — я сам из Лувьека, и здесь у меня два брата. Могу с уверенностью сказать, что знаю большую часть местного населения, и Берон тоже. Он жил здесь с женой 10 лет, пока его недавно не перевели в Рен. «Возможно, мы вдвоем перечислим вам всех бородачей». «Вот, смотрите», — сказал Меркаде, повернув к ним экран компьютера. Берон и Верден стали изучать список из четырнадцати имен, временами советуясь между собой. И вон Бриан, мимо», — заявил Верден. «Поверь мне, нет. Я его видел недалеко вчера. Он стоял в очереди около дома Гвинаэль». «Он перестал брить бороду совсем недавно. Может, сразу после того, как купил ножи. Его щетений дня три-четыре, не больше. Он подходит?» «Да», — ответил Адамберг. «Значит, его оставляем», — сказал Верден, по второму кругу разливая по чашкам сидр. «В основном мужчина отпускает бороду по двум причинам», — заметил Адамберг. «Во-первых, потому что ему надоело бриться каждое утро, как и всем нам». Во-вторых, когда человеку стукнуло пятьдесят, а то и пятьдесят пять, он старается скрыть под бородой морщины или второй подбородок. Представители последней категории редко решаются сбрить бороду даже ради того, чтобы приделать фальшивую. «Итак, сколько, по-вашему, бородачей в нашем списке?» «Думаю, шесть», — прикинул Верден. «Остается семеро бритых и вон Бриан. Вы можете мне сказать, какого возраста эти восемь мужчин?» продолжал Адамберг, делая какие-то пометки. «Молодых среди них нет», — уверенно произнес Меркаде. «В основном это мужчины зрелого возраста, 50 и более лет, двоим за 60. «Значит, у нас остается восемь блохастых парней, безбородых или с недавней щетиной, не молодых, но еще полных сил. Они холосты или женаты. Пятеро из них живут одни, один вдовец, трое разведенных, один убежденный холостяк». В дверь четыре раза постучали, и Вейренк пошел открывать, желая выразить Жуану восхищение его пением. Рамо, опера Дардан, я угадал? сказал он. Да, Дардан, сиея, подтвердил Жуан. Черт побери, какая радость встретить знатока! Вы слушали ее? Да, вы пели отрывок из той блестящей арии, когда Дардан готовится сразиться с чудовищем, незабываемый пассаж. Примите мои комплименты, Жан. Надеюсь, еще не раз услышать ваше пение, сказал Вирренг, садясь на место. Я не заслуживаю таких похвал, произнес Жуан, склонив голову и улыбаясь. Мой дядя был уличным музыкантом, он научил меня петь несколько арий. Мы еще кое о чем забыли, проговорил Ританкур. Берон повернул голову к Ританкур. Ревностным поклонником, которого он стал почти мгновенно, причем восхищение у него вызывали не столько ее рост и мышечная масса, сколько ее круглое лицо в обрамлении коротких светлых волос. По его мнению, оно обладало скрытым, но неоспоримым очарованием, что было чистой правдой. Я подумала об этом, когда услышала разговор тех двух типов в машине. Один из них жалел, что они не приделали себе усы и бороды, а другой, сидевший за рулем, пробурчал, что не хватало им еще экземы, ведь клей для фальшивых бород делают из всякой дряни, и от него портится кожа. Он был прав, ведь если хочешь, чтобы накладные волосы не отвалились, клей должен быть сильным. А сильный клей, особенно если нанести его надолго, вызывает что? «Экзему», — ответил матье. «Или аллергию, или дерматит. В любом случае кожа краснеет». «Совершенно верно», — подтвердил Адамберг а значит, у того, кто покупал ножи, должна быть раздраженная кожа на верхней губе и подбородке. «Мне случалось такое носить», — заметил Матье, — «но покраснение прошло за несколько часов. У нашего парня кожа могла снова стать чистой, как у младенца». «Все равно у нас пока ничего больше нет, значит, с этого и начнем», — сказал Адамберг. «Как организуем опрос этих восьмерых?» — спросил Вейренг. Прямо у них дома, но не заходя внутрь, не стоит приносить блох в помещение жандармерии. Думаю, лучше будет, если к ним сходят Матьё и два его лейтенанта. Люди более-менее с ними знакомы и легче пойдут на разговор, чем с полицейскими из Парижа». «Это уж точно», — согласился Матьё. «Не забудьте, держите дистанцию, попытайтесь разузнать об их вторых половинах. И внимательно смотрите на нижнюю часть лица, вдруг заметите у кого-то красные пятна». Завтра воскресенье. Найти их будет нетрудно. По поводу вопросов все понятно. Где были во время убийства Гаэля и Анаэль? Особенно упирайте на убийство Анаэль. Оно случилось недавно, им легче будет вспомнить. Если скажут, что смотрели телевизор, спросите, какую программу. Меркаде. Подготовьте краткое содержание фильмов и передач, которые с наибольшей долей вероятности могли привлечь внимание в тот вечер. «В среду был футбольный матч, Франция и Германия», — сообщил Верден. «Я его помню, мы с Наэлем вместе смотрели. Германия выиграла со счетом 1-0. Гол был забит в последние дополнительные минуты. Все закончилось около 10 часов». «Предполагаю, что многие из наших парней не отлипали от экрана», — сказал Меркаде. «Французы этой возрастной категории проводят у телевизора в среднем 3-4 часа в день, а когда транслируют такие матчи, аудитория резко возрастает». «Еще показывали детективный сериал сериалы, фильм про Робин Гуда, тоже довольно приличный», – добавил Верден. «Поскольку ситуация на поле практически не менялась, мне было скучно, и я время от времени переключал каналы». «Если они зависали в интернете, поинтересуйтесь подробностями, расспросите, кого они видели, где, какие события происходили, если они находились на улице, были ли свидетели, и в каких они отношениях с Нарбером де Шатабрианом. Какой бы ответ они ни дали, спросите, что они о нем думают. Жаль, конечно, что у нас нет их фотографий, хотелось бы видеть их лица. Пока что придется удовольствоваться описанием. Можете продиктовать их имена и сказать, кто они по профессии, если знаете». Пухлый Берон взял свой список, и Меркаде начал вбивать данные так быстро, что невозможно было уследить за движением его пальцев. «И вон Бриан», — начал Берон. Тот с трехдневной щетиной на подбородке, которого я видел у дома Гвинаэль, он еще все время чесался. Он трубочист, живет один вдовец. Я специально упоминаю этот факт, поскольку, если ты женат, улизнуть вечером из дому не так-то просто. Следующий же Казик. Чем он занимается, этот Казик? «Доставкой дров, он здоровяк», — ответил Верден. «Женат, живет на Нижней улице». «Я знаю, о ком вы говорите», — вмешался в разговор Маттио. «Этот мужик однажды приезжал в Камбур писать заявление о краже нескольких вязанок Хвороста. Не самый приятный тип. Он женат, но не так, чтобы очень. Его жена работает ночной сиделкой, ухаживает за престарелыми». «Точно, и на нее большой спрос», — сказал Верден. Ходят слухи, что она выбрала эту работу, чтобы не проводить ночи с козиком. «Кристен Леру», — подхватил Берон. Он сантехник, женат. Эрвеки Руак учитель, помнится, его называли закоренелым холостяком. Тристан Клуарек электрик. Разведен, уточнил Матье. Я знаком с его бывшей женой. Она теперь живет в Рейне. Микаэль Лебиан, продолжил Берон, не знаю, кем он работает. Он водитель грузовика, сообщил Верден. Женат. Карантен Летолек, у него бакалейный магазин, был женат. Его жена помогала ему, сидела на кассе. Но они развелись еще до того, как я уехал из Лувьека. И, наконец, Альбан Рану, у него автомастерская на главной улице. Примерно та же история, что с Летолеком. Его жена занималась бухгалтерией, потом они развелись, и она уехала в Камбур с каким-то парнем. «Таким образом, у нас пятеро одиноких мужчин», — подвел итог Адамберг. Плюс Казик, жена которого работает с вечера до утра. С учетом их занятий, они так или иначе имели дело с Шеттабрианом. Я думал, мы не разрабатываем эту версию. Мы ее разрабатываем, чтобы опровергнуть. Вот оно что, протянул Берон, даже не пытаясь уловить смысл его слов, потому что последовал совету своего комиссара касательно Адамберга. Не старайся всегда все понять. — Беру на себя Казика или Леталека, я с ними знаком, — вызвался Матьё. — А я, — медленно проговорил Верден, изучая список, с таким видом словно выбирал блюдо в меню, — возьму себе Лебиана и Рану. Я кое-что смыслю в механике. — Значит, мне достались Леру и Керуак, — подвел черту Берон. — Остаются двое. Кто хочет Ивона Бриана? — Он не слишком разговорчив, но я его беру, — согласился Матьё. — А Клуарека кому? — С удовольствием его возьму, — сказал Берон. — Мы с ним давненько не виделись. — Итак, все наши восемь парней пристроены, — подвел черту Адамберг. — Нам еще нужно разведать планы тенелюбов относительно тенедавов, узнать дату и место ближайшего собрания. — Легче легкого, — отрезал Верден. — Один из моих братьев женат на тенелюбке. Она не то чтобы фанатичка, но все равно жить с ней совсем не весело, — сказал он и отошел в сторонку позвонить. — «И напоследок интернат», — подвел черту Адамберг. «Что у нас там, матье? Обыскать рюкзаки было отличной идеей. Пять из них были покрыты следами от кошачьих когтей. Никаких сюрпризов. Все пятеро мальчишек входят в группу самых отъявленных хулиганов в интернате. Смутьяны, бесстыжие приставалы, подстрекатели, задиры. все что душе угодно. Им по 11 12 лет» с разрешения директора интерната я с ними встретился. Вместе они все отрицали и только хором бубнили ругательства, но когда их стали вызывать по одному или гонько на них давить, изображая понимание, а также ставить в известность об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, они присмирели, даже вожак, а он и вправду злобный звереныш». «Все они упрямцы и кривляки, но мне показалось, что они на самом деле несчастны». Я спрашивал у каждого, бьет ли его отец, и все ответили «да». «Можно было догадаться», — произнес Верден, вернувшись. «Я знаю, когда состоится следующее собрание тенелюбов. Послезавтра, в понедельник, в 9.30 тридцать вечера в доме пять по улице Приоре. У этой подлюки Серпантен. Она всем рулит». «Матьё, среди твоих сотрудников случайно нет женщины с хорошими актерскими способностями, которая могла бы сходить на это собрание. У нас их целых две. Одна из них, думаю, справится на отлично. У нее тетушка живет в Ловьеке, а самой ей 48 лет. Подойдет? Идеально. Приступаем. Вдруг нам повезет. Вернемся к мальчишкам. Самое интересное не они, а их родители, повторил Адамберг для тех, кто был не в курсе. Особенно отцы. И Матье подтвердил, что они бьют своих детей. Печальная и банальная логическая цепочка. Ребенок, с которым жестоко обращаются, сам становится жестоким. Итак, в Лувьеке живут пять юных громил, и это доказано. «Матьё, не носит ли кто-нибудь из мальчишек, по счастливой случайности, ту же фамилию, что и один из наших восьмерых блохастых? «Черт, их двое!» — воскликнул Матьё, сверившись с записями. «Казик или Ру?» «Это мало что значит», — заметил Меркады, подняв голову от компьютера. «В Британии Леру очень распространенная фамилия. В Лувьеке тоже он наверняка не один. Итак, у нас имеются один Казик и трое Леру», — уточнил он спустя полминуты. «Узнать, есть ли у них дети, невозможно. Для этого мне придется взломать реестр мэрии», — заявил он и вопросительно посмотрел на комиссара Матьё. «Следов не останется?» «Я никогда не оставляю следов». «Тогда вперед!» Меркаде хватило четырех минут, чтобы получить результаты. «Казик женат, детей нет, так что он не наш. Вполне вероятно, что отец младшего Казика живет не в самом Лувьеке, а где-то в окрестностях. У двоих мужчин по фамилии Леру есть сыновья, одному из них 11 лет. Речь идет о нашем женатом Кристене Леру». «Его досье потяжелело», — прошептал Матье. «Будьте бдительны», — предупредил Дамберг. Как бы любезно вас ни встретили, кто-то из этой кучки вероятнее всего убийца. Который час? У тебя на запястье двое часов, — заметил матё и ты не знаешь, который час? Естественно, Матьё, они же не ходят. Пять минут девятого, — улыбнувшись, сообщил Матьё, в то время как Берон повторил про себя. Не старайся всегда все понять. «Время ужина! Кухарка нашего заведения, прелестная и добросердечная дама, которая побаловала нас царским завтраком, узнав о похищении и освобождении Ританкур, решила устроить ужин в честь счастливого возвращения. Мы не можем его пропустить, Матьё! Встретимся здесь завтра в час дня!» «Воскресенье здесь, наверное, закрыто», предположил — предположил Вейренг. Смеетесь? вмешался в разговор Жуан, который рассаживал посетителей. «Трактир 2 работает без пауз, без перерывов. Тем более, что в субботу вечером и в воскресенье мы готовим блюда по моим лучшим рецептам. Должен заметить, что слово «перерыв» мне незнакомо». «Вы хотите сказать...» — вопросительно произнес Вейренг, радостно предвкушая ответы несокрушимого великана. «Я хочу сказать, что если остановлюсь, то провалюсь в дыру». «В какую дыру?» «В черную, вот в какую». «В ту, которая полна тоски». «Спасибо, не надо. Лучше уж вкалывать. Договорились? В час дня. Я ставлю для вас столик. Вы сможете спокойно разговаривать. По воскресеньям здесь стоит такой гвалт, что вас никто не услышит. Хоть я и повторяюсь, но все же позвольте сказать вам, мадам Ританкур, что мы чувствуем огромное облегчение того, что вы снова с нами». Ваши коллеги ходили с такими грустными лицами, это надо было видеть. Даже после нескольких чашек сидра из них невозможно было вытянуть ни слова. Спасибо, сказал Ританкур с очаровательной улыбкой, которая появлялась у нее на лице крайне редко. Эти два гиганта нравились друг другу, в этом не было никаких сомнений. Кое-что не дает мне покоя, проговорил Жуан. Кто из нас выше? Вы или я? К великому удовольствию Берона Ританкур и Жан были поставлены спиной друг к другу и оказалось, что Жан выше ее на несколько сантиметров. Так нечестно, Жан, заявил защитник дамы Берон, хлопнув рукой по столу. У вас на сапогах каблуки. Действительно, согласился Жан, снял сапоги и на втором этапе эксперимента обошел Ританкур всего на два сантиметра. Да, но она женщина, а значит, это не считается, признал Жан, потому что болел за Ританкур. Кстати, я не знаю, сумел бы я или нет закрепить, повернуть и чпок? Надо просто сосредоточиться и все. Вы можете звать меня по имени Жуан? А как ваше имя? Виолетта. Виолетта, фиалка, нежный цветок.